план. На совещании у Чхартишвили следователь еще до моего прихода начал рассказывать о том, что ему удалось выяснить по делу Чкони, но все же я узнал многое. Допросить Гверцадзе пока успел только трех человек, работницу городской библиотеки Кайшаури, в доме которой произошло убийство сестру убитого Светлану кони и его друга, официанты ресторана Мурмана Сулханишвили. Впечатление от разговоров со свидетелями у Реваза Зазаевича было разным. Если, по его мнению, Кайшаури рассказала все, что знала, то остальные многое скрывали. От Светланы Чкони... Отказавшийся отвечать на большинство вопросов, Гверцадзе другого и не ждал, но Сулханишвили, как он считал, дело обстояло сложнее. Что-то тот пытался скрыть, но что Гверцадзе пока не установил. Из всего рассказанного меня больше всего заинтересовали два факта, что Учконе Ревазом Зазаевичем найдена инвалюта причем в значительном количестве, и что в его бумажнике лежал неиспользованный разовый пропуск, где стоит вчерашнее число в Батумский морской порт. Чконе вчера ездил в Батуми, но зачем? Когда Гверцадзе закончил излагать факты и свои соображения, я добавил только что услышанное от Ламидзе и положил на стол джвари. Изучив его, следователь подсокал языком — «Антиквариат! Надо же!» Вещица, как я и предполагал, вызвала его неподдельный интерес. После совещания мы с Гверцадзе поднялись к нему в кабинет. Наметили задание, которое наша опергруппа должна выполнить в первую очередь. Затем, спустившись к себе, я выдрал листок из блокнота и набросал короткий список. Последовательность была такой. Чкония, швили. «Условное место. Экспертиза. Тенгиз». Расшифровывался список просто. Надо поговорить со Светланой Чкония и Мурманом Сулханишвили, и желательно в неофициальной обстановке. Попытаться найти условное место, где вчера должны были встретиться Чкония и Тенгиз, срочно провести экспертизу Джвари, чтобы установить его подлинность, нащупать хоть какие-то следы Тенгиза. Отложив листок, я набрал номер «Джансуга» пару лавы и попросил его зайти ко мне в кабинет.